Седьмая. Матушка моя не жаловала старшей дочери Харлова. Она называла её гордячкой. Анна Мартыновна почти никогда не являлась к нам на поклон и в присутствии матушки держалась чинно и холодно, хотя по её милости и в пансионе обучалась и замуж вышла, и в день свадьбы получила от неё 1000 рублей оссигнациями да жёлтую турецкую шаль. Правда, несколько поношенную. Это была женщина росту среднего, сухощавая, очень живая и проворная в своих движениях, с русыми густыми волосами, с красивым смуглым лицом, на котором несколько странно, но приятно выдавались бледно-голубые узкие глаза. Нос она имела прямой и тонкий, губы тоже тонкие и подбородок шпилькой. Всякий, взглянув на нее, наверное, подумал бы, ну какая же ты умница, из люка. и со всем тем в ней было что-то привлекательное. Даже темные родинки, рассыпанные гречишкой по ее лицу, шли к ней и усиливали чувство, которое она возбуждала. Подсунув под косынку руки, она украдкой сверху вниз, я сидел, она стояла, посматривала на меня. Недобрая улыбочка бродила по ее губам, по щекам, в тени длинных ресниц. Ох, ты балованный борчонок, словно говорила эта улыбка. Всякий раз, когда она дышала, у ней ноздри слегка расширялись. Это тоже было несколько странно, но всё-таки мне казалось, что полюбит меня Анна Мартыновна или только захоти поцеловать меня своими тонкими жёсткими губами, я бы от восторга до потолка подпрыгнул. Я знал, что она была очень строга и взыскательна, что бабы и девки боялись ее как огня, но что за дело? Анна Мартыновна тайно волновала мое воображение. Впрочем, мне тогда только минуло пятнадцать лет, а в эти годы... Мартын Петрович опять встрепенулся. «Анна — Анна! — крикнул он. — Ты б на фортепьянах побренчала! Молодые господа это любят! Я оглянулся. В комнате стояло какое-то жалкое подобие фортепьян. Слушаю, батюшка, ответила Анна Мартыновна. Только что же я им буду играть? Им это не будет интересно. Так чему ж тебя обучали в пансионе? Я всё перезабыла. Да и струны полопались. Голосок у Анны Мартыновны был очень приятный, звонкий и словно жалобный, вроде того, какой бывает у хищных птиц. Ну, — проговорил Мартын Петрович и задумался. — Ну, — начал он опять, — так не хотите ли гумно посмотреть, полюбопытствовать? Вас Володька проводит. — Эй, Володька! — крикнул он своему зятю, который все еще расхаживал по двору с моей лошадью. — Проводи вот их на гумно и вообще покажь мое хозяйство, а мне соснуть надо. Так-то счастливо оставаться. Он вышел вон, и я за ним. Анна Мартыновна тотчас стала проворно и как бы с досадой убирать со стола. На пороге двери я обернулся и поклонился ей. Но она словно не заметила моего поклона, только опять улыбнулась, да ещё злее прежнего. Я взял у Харловского зятя мою лошадь и повёл её в поводу. Мы вместе с ним пошли на гумно, но так как ничего в нём особенного любопытного не открыли, при том же он во мне, как в молодом мальчике, не мог предполагать отменную любовь к хозяйству, то мы и вернулись через сад на дорогу. Восьмая. Я хорошо знал Харловского зятя, звали его Слёткиным Владимиром Васильевичем. Он был сирота, сын мелкого чиновника, поверенного по делам у матушки и её воспитанник. Сперва поместили его в уездное училище, потом он поступил в вотчинную контору, потом записали его на службу по казённым магазинам и наконец женили на дочери Мартына Петровича. Матушка называла его жедёнком, И он действительно своими курчавыми волосиками, своими чёрными и вечно мокрыми как варёный чернослив глазами, своим ястребиным носом и широким красным ртом напоминал еврейский тип. Только цвет кожи у он имел белый и был вообще весьма недурён с собою. Наравон был услужливого, лишь бы дело не касалось его личной выгоды. Тут он то частирялся от жадности, до слёз даже доходил. Из-за тряпки, готов конючить целый день, сто раз напомнит о данном обещании и обижается и пищит, если оно не тотчас исполняется. Он любил таскаться по полям с ружьем, и когда случалось ему залучить зайца или утку, с особенным чувством клал свою добычу в ягдаш, приговаривая «Ну, теперь шалишь, не уйдешь, теперь мне послужишь». — Добрый конек у вас, — заговорил он своим шепелявым голосом, помогая мне взобраться на седло. — Вот бы мне такую лошадку. — Да где? — Счастье мое не такое. Хоть бы вы матушку вашу попросили, напомнили. — А она вам обещала? — Каба обещала. — Нет. Но я полагал, что по великому ее благодужеству вы бы к Мартын Петровичу обратились. — К Мартын Петровичу, — проговорил протяжно Слёткин. Для него, что я, что какой-нибудь ничтожный казачок Максимко, всё едино. Как есть в чёрном теле нас содержит и никакой от него награды не видать за все труды. Неужели? Да ей-богу же. Как скажет, моё слово свято, вот точно топором отрубит. Проси не проси, всё едино. Да и Анна Мартыновна супруга моя такого авантажа перед ним не имеет, как Евлампия Мартыновна. «А, Господи, Боже мой, батюшка!» — перебил он вдруг самого себя и с отчаянием всплеснул руками. «Посмотрите, что это! Целый полуосьминник овса, нашего овса, какой-то злодей выкосил. Каков? Вот тут и живи, разбойники, разбойники! Вот уж точно правду говорят, что не верь Яськову, Беськову, Ерину, Белину!» Так назывались четыре окрестные деревни. «Ах, ах, что...» «Что это? Рубля почитай на полтора, а то и на два убытку!» В голосе Слёдкина слышались чуть не рыдания. Я толкнул лошадь под бока и поехал от него прочь. Восклицания Слёдкина ещё долетали до моего слуха, как вдруг на повороте дороги попалась мне та самая вторая дочь Харлова, Евлампия, которая, по словам Анны Мартыновны, ушла в поле за васильками. Густой венок из этих цветов обвивал её голову. Мы обменялись поклонами молча. И Влампия была тоже очень недурна собой, не хуже сестры, но только в другом роде. Ростом она была высокого, сложения дородного, всё в ней было великое: и голова, и ноги, и руки, и белые как снег зубы, и особенно глаза, выпуклые, с повалокой тёмно-синие, как стеклярус. Всё в ней было даже монументально. Не даром она доводилась Мартин Петровичу дочкой, но красиво. Белокурую густую косу она, видимо, не знала куда деть и раза три обматывала её вокруг темени. Рот у ней был прелестный, свежий, как розан малинового цвета, и когда она говорила, середина верхней губы очень мило приподнималась. Но во взгляде её огромных глаз было что-то дикое и почти суровое. Вольница, казачья кровь, так отзывался о ней Мартын Петрович. Я побаивался её. Мне эта осанистая красавица напоминала своего батюшку. Я отъехал ещё немного дальше и услышал, что она запела ровным, сильным несколько резким прямо крестьянским голосом потом она вдруг умолкла я оглянулся и с вершины холма увидал её стоявшую возле харловского зятя перед скошенным осьминником овса тот размахивал и указывал руками а она не шевелилась солнце освещало её высокую фигуру и ярко голубел васильковый венок на её голове 9. Я уже, кажется, сказывал вам, господа, что и для этой второй дочери Харлова матушка моя припасла жениха. То был один из самых бедных наших соседей. Отставной армейский майор Житков Гаврила Федулыч. Человек уже не молодой и, как он сам выражался, не без самодовольства, впрочем, и словно рекомендуя себя битый да ломанный. Он едва rozumел грамоте и очень был глуп, но втайне надеялся попасть к моей матушке в управляющие и бы чувствовал себя исполнителем. Что другое с, а зубё считать у мужичья это я до тонкости понимаю, говорил он, чуть не скрипя собственными зубами. Потому привык, пояснял он, в прежней моей, значит, должности. Будь жидков меньше глуп, он бы понял, что именно в управляющие к матушке попасть не предстояло ему никаких шансов, так как для этого нужно было сместить настоящего управляющего, некоего Крицинского, весьма характерного и дельного поляка, которому матушка вполне доверяла. Лицо у Житкова было длинное, лошадиное. Оно все обросло пыльно-белокурыми волосами, даже щеки под глазами все заросли. В самые сильные морозы оно было покрыто обильным потом, словно росинками. При виде матушки он немедленно вытягивался в струнку, голова его начинала дрожать от усердия, огромные руки слегка похлопывали по ляшкам, и вся фигура, казалось, так и взывала: "Повели, и я устремлюсь". Матушка не обманывалась насчёт его способностей, что не мешало ей, однако, заботиться об его свадьбе с Евлампией. Только сладишь ли ты с ней, отец мой? спросила она его однажды. Житков самодовольно улыбнулся. Помилайте, Наталья Николаевна, целый рот в порядке содержал, по струнке ходили, а это что же с плёвое дело? Тот рот, отец мой. А та девушка благородная жена, заметила матушке с неудовольствием. Помилайте, Наталья Николаевна. снова воскликнул Ждутков. Это мы всё очень понять можем. Одно слово барышня особо нежная. Ну, решила наконец матушка. Евлампея себя в обиду не даст. 10. Однажды, дело было в июне месяце, и день склонялся к вечеру. Человек доложил о приезде Мартына Петровича. Матушка удивилась. Мы его более недели не видали, но он никогда так поздно не посещал нас. «Что-нибудь случилось?» — воскликнула она в полголоса. Лицо Мартына Петровича, когда он ввалился в комнату и тотчас же опустился на стул возле двери, имело такое необычайное выражение. Оно... Так было задумчиво и даже бледно, что матушка моя невольно и громко повторила своё восклицание. Мартин Петрович уставил на неё свои маленькие глаза, помолчал, вздохнул тяжело, помолчал опять и объявил наконец, что приехал по одному делу, которое такого рода, что по причине Пробормотав эти несвязные слова, он вдруг поднялся и вышел. Матушка позвонила, велела вошедшему лакею тотчас догнать и непременно воротить Мартына Петровича, но тот уже успел сесть на свои дрожки и убраться. На следующее утро матушка, которую странный поступок Мартына Петровича и необычайное выражение его лица одинаково изумили и даже смутили, собиралась было послать к нему нарочного. как он сам опять появился перед ней. На этот раз он казался спокойнее. Сказывай, батюшка, сказывай, воскликнула матушка, как только увидела его. Что это с тобой поделалось? Я право, вчера подумала, господи, подумала я, уж не рыхнулся ли старик наш в рассудке своём? Не рыхнулся, я, с удары не в рассудке своём, отвечал Мартын Петрович. Нетоковский я человек. Но мне нужно с вами посоветоваться. — О чем? — Только сомневаюсь я, будет ли вам сие приятно. — Говори, говори, отец, да попроще. Не волнуй ты меня, к чему тут сие. Говори проще, а ли опять меланхолия на тебя нашла? Харлов нахмурился. — Нет, не меланхолия. Она у меня к новолунию бывает. А позвольте вас спросить, сударыня, Вы о смерти, как полагаете? Матушка всполохнулась. О чём? О смерти? Может ли смерть кого не на есть на всём свете пощадить? Это ты ещё что вздумал, отец мой? Кто из нас бессмертный? уж на что ты великану родился и тебе конец будет. Будет. Ах, будет. Подхватил Харлов и потупился. Случилось со мной сонное мечтание, протянул он наконец. Что ты говоришь, перебила его матушка. Сонное мечтание, повторил он. Я ведь сновидец. Ты? Я? А вы не знали? Харлов вздохнул. Ну вот. Прилёг я как-то сударня неделю тому назад слишком под самые заговоры к Петрову посту. Прилёг я после обеда отдохнуть маленько, ну и заснул. И вижу, будто в комнату ко мне вбёг вороной же ребёнок и стал тот же ребёнок играть и зубы скалить. Как жук вороной же ребёнок. Харлфу молк. Ну, промолвила матушка. И как обернётся вдруг этот самый же ребёнок, да как легнёт меня в левый локоть, в самый как есть поджилок. Я проснулся, а рука не действует. И нога левая тоже. Ну, думаю, паралич. Однако поразмялся и снова вошёл в действие. Только мурашки долго по суставцам бегали и теперь ещё бегают. Как разожму ладонь, так и забегают. Да ты, Мартин Петрович, как-нибудь руку перележал. Нет, с удараня. Не то вы изволите говорить. Это мне предостережение. К смерти моей, значит. Ну вот ещё начала была матушка предостережение. Готовься, мол, человече. И потому я с ударня вот что имею доложить вам, немало немедля. Не желая я, закричал вдруг Харлов: "Чтобы та самая смерть меня, раба Божия, в расплох застала! Положил я так-то в уме своём разделить мне теперь же при жизни имение моё между двумя моими дочерями, Анной и Евлампьей. Как мне Господь Бог на душу пошлёт?" Мартин Петрович остановился, охнул и прибавил: Не мало не медля. Что ж, это дело хорошее, заметила матушка, только я думаю, ты напрасно спешишь. И так как я желаю в всём деле, продолжал ещё более возвысив голос Харлов, должны порядок и законность соблюсти. То покорнейше прошу вашего сыночка Дмитрия Семёновича Вас я сударь не обеспокоить не осмеливаюсь. Прошу оного сыночка Дмитрия Семёновича, родственник уже моему Бычкову, в прямой долг вменяю при совершении формального акта и ввода во владение моих двух дочерей, Анны замужней и Евламии девицы присутствовать, который акт имеет быть в действие введён. После завтра в 12 часу дня в собственном моём имени есть кове козюльки не тож при участии придержащих властей и чинов кое уже суть приглашены Мартин Петрович едва окончил эту явно именную изусть отверженную и частыми вздохами прерванную речь У него словно воздуха в груди не доставало. Его побледневшее лицо снова побогровело, и он несколько раз утёр с него пот. "И ты уже составил раздельный акт?" спросила матушка. "Когда это ты успел?" "Успел. Ой, не пинший, не емший. Сам писал. Володька помогал. И прошение подал." Подол и палата утвердила, и уездному суду предписано и временное отделение земского суда О, к прибытию назначено. Матушка усмехнулась. Ты и я вижу, Мартин Петроевич уже совсем как следует распорядился. И как скоро знать денег не жалел. Не жалел сударяня. Тот-то. А говоришь, что со мной посоветоваться желаешь? Что ж, пускай Митенька едет, я и сувениры с ним отпущу, и к Вицинскому скажу. А Гаврилу Федулыч ты не приглашал? Гаврила Федулыч, господин Житков, от меня такожде извещен. Ему как жениху следует. Мартын Петрович, видимо, истощил весь запас своего красноречия. Притом мне всегда казалось, что он как будто не совсем благоволил к жениху приисканному моей матушкой. Быть может, он ожидал более выгодной партии для своей евлямпиюшки. Он поднялся со стула и шаркнул ногою. За согласие благодарен. Куда же ты, спросила матушка. Посиди. Я велю закуску подать. Много довольны, отвечал Харлов. Но не могу. О, нужно домой. Он попятился и полез было по своему обыкновению боком в дверь. Постой, постой, продолжала матушка. Не уж-то ты всё своё имение без остатку дочерям предоставляешь. Вестим без остатку. Ну а ты сам где будешь жить? Харлов даже руками замахал. Как где? У себя в доме? Как жил доселе, чи так и впредь, какая же может быть перемена? И ты в дочерях своих и в зятях так уверен? Эту и проволотьку-то говорите, извольте, про тряпку про эту. Да я его куда хочу пихну, и туда, и сюда. Какая его власть? А они меня, дочери, то есть, по горб кормить, поить, одевать, обувать. Помилуйте, первая их обязанность. Я же им недолго глаза мазолить буду. Не за горами смерть-то. За плечами в смерти, Господь Бог волен, заметила матушка. А обязанности-то их точно. Только ты меня извини, Мартын Петрович. Старшая у тебя Анна гордячка известная. Ну да и вторая волком смотрит. Наталья Николаевна, перебил Харлов. Что вы это? Да чтобы они Моей дочери, да я, чтоб я из покаяния это выйти, да и мы во сне противиться кому? Родителю сметь? А проклять ты их, разве долго втрепете да в покорности век свой прожили, и вдруг, Господи, Харльф раскашлялся, захрипел. Ну хорошо, хорошо, поспешила успокоить его матушка. «Только я все-таки не понимаю, зачем ты теперь делить их вздумал? Все равно после тебя им же достанется. Всему этому, я полагаю, твоя меланхолия причиной». «Э-э-э, матушка!» Не без досады возразил Харлов. «Зарядили вы свою меланхолию? Тут, быть может, свыше сила действует, а вы — меланхолия!» Потому сударня вздумал я сие, что я сама лично ещё жимши при себе хочу решить, кому, чем владеть и кого я чем награжу. Тот тем и владей и благодарность чувствуй и исполняй, и на чём отец и благодетель положил, то за великую милость. Голос Харлова опять прервался. Ну полный же полный отец мой. Перебила его матушка: "А то и впрямь вороной же ребёнок появится". "Ох, Наталья Николаевна, не говорите мне о нём", простонал Харлов. "Это смерть моя за мной приходила. Прощения просим. А вас, сударь, к мой, к послезавтрашнему дню ожидать буду честь иметь". Мартын Петрович вышел. Матушка посмотрела ему вслед. и значительно покачала головою. «Не к добру это», — прошептала она. «Не к добру». «Ты заметил?» — обратилась она ко мне. «Он говорит, а сам будто от солнца все щурится. Знай, эта примета дурная. У такого человека тяжело на сердце бывает, и несчастье ему грозит». Поезжай послезавтра с Викентием Осиповичем и с сувениром. 11. В назначенный день большая наша фамильная четвероместная карета, запряженная шестериком караковых лошадей с главным лейб-кучером, седобородом и тучным Алексеичем на козлах, плавно подкатилась к крыльцу нашего дома. Важность акта, к которому намеревался приступить Харлов, торжественность, с которой он пригласил нас, подействовали на мою матушку. Она сама отдала приказ заложить именно этот экстраординарный экипаж и велела сувениру и мне одеться по-праздничному. Она, видимо, желала почтить своего протеже. К Вицинской тот всегда ходил во фраке и в белом галстухе. Во всю дорогу сувенир трещал, как сорока хихикал, рассуждал о том, предоставит ли ему братец что-нибудь, и тут же обзывал его идолом и тикиморой. Квицинский человек угрюмый, желчный не выдержал наконец. И охота вам, заговорил он со своим польским отчётливым акцентом, такое всё несообразное болтать. И неужели невозможно сидеть смиренно без этих никому не нужных, любимое его слово, пустяков? «Ну, че-час», — пробормотал сувенир с неудовольствием и уставил свои косые глаза в окошко. Четверти часа не прошло. Ровно бежавшие лошади едва начинали потеть под тонкими ремнями новых сбруй, как уже показалась Харловская усадьба. Сквозь настежь растворенные ворота вкатилась наша карета на двор. Крошечный форейтер, едва достававший ногами до половины лошадиного корпуса, «какал». В последний раз с младенческим воплем подскочил на мягком седле. Локти старика Алексеевича одновременно оттопырились и приподнялись. Послышалось лёгкое тпруканье, и мы остановились. Собаки не встретили нас лаем, дворовые мальчишки в длинных слегка на больших животах раскрытых рубахах и те куда-то исчезли. Зять Харлова ожидал нас на пороге двери. Впомню меня особенно поразили берёзки, натыканные по обеим сторонам крыльца, словно в Троицын день. Торжество и старжеств пропил в нос сувенир, вылезая первые из кареты. И точно торжественность замечалась во всём. На Харловском зяте был плисовый галстук с атласным бантом и необыкновенно узкий чёрный фрак. А у вынырнувшего из-за его спины Максимки Волосы до того были смочены квасом, что даже капало с них. Мы вошли в гостиную и увидали Мартына Петровича, неподвижно возвышавшегося, именно возвышавшегося посредине комнаты. Не знаю, что почувствовали Сувенир и Крицинский при виде его колоссальной фигуры, но я ощутил нечто похожее на благоговение. Мартын Петрович облёкся в серый Должен быть ополченский 12-го года казакин с черным стоячим воротником, бронзовая медаль виднелась на его груди, сабля висела у бока, левую руку он положил на рукоятку, правой опирался на стол, покрытый красным сукном. Два исписанных листа бумаги лежало на этом столе. Харлов не шевелился, даже не пыхтел, и какая важность сказывалась в его осанке. Какая уверенность в себе, в своей неограниченной и несомненной власти. Он едва приветствовал нас кивком и хрипло промолвив: "Прошу!" повёл указательным пальцем левой руки в направлении поставленных рядышком стульев. У правой стены гостиной стояли обе дочери Харлова, разодетые по воскресному. Анна в зелёно-лиловом двулиственном платье с жёлтым шёлковым поясом, и в лампе в розовом, с пунцовыми лентами. Возле них торчал Житков в новом мундире с обычным выражением тупого и жадного ожидания в глазах и с большим против обычного количеством испарины на волосатом лице. У левой стены гостиной сидел священник в изношенной рясе табачного цвета, старый человек с жесткими бурьми волосами. Эти волосы, и унылые тусклые глаза, и большие заскорузлые руки, которые словно его самого бременили и лежали, как груды на коленях, и выглядывавшие из подрясы смазные сапоги, все свидетельствовало о трудовой нерадостной жизни. Приход его был очень беден. Рядом с ним помещался исправник, и он был виноват. жирненький, бледненький, неопрятный господинчик с пухлыми короткими ручками и ножками, с чёрными глазами, чёрными подстриженными усами, с постоянной, хоть и весёлой, но дренной улыбочкой на лице. Он слил за великого взяточника и даже за тирана, как выражались в то время, но не только помещики, даже крестьяне привыкли к нему и любили его. Он весьма развязно и несколько насмешливо поглядывал кругом. Видно было, что вся эта процедура его забавляла. В сущности, его интересовала одна предстоявшая закуска с водочкой. Зато сидевший возле него стряпчий, сухопарый человек с длинным лицом, узкими бакенбардами от уха к носу, как их нашивали при Александре I, всей душой принимал участие в распоряжениях Мартына Петровича и не спускал с него своих больших серьезных глаз. От очень усиленного внимания и сочувствия Он все двигал и поводил губами, не разжимая их, однако. Сувенир к нему присоседился и шепотом заговорил с ним, объявив мне сперва, что это первый по губернии масон. Временное отделение земского суда состоит, как известно, из исправника «Стряпчево и Станового». Но Станового либо вовсе не было, либо он до того стушевался, что я его не заметил. Впрочем, он не был. Он у нас в уезде носил прозвище несуществующий, как бывают непомнящие. Я сел подле сувенира Квицинский подле меня. На лице практического поляка была написана явная досада на никому не нужную поездку, на напрасную трату времени, барыня барские русские фантазии, казалось, шептал он про себя: "Уж эти меня русские".